Глава, 45. Проспект Европы. Кальяри. На вершине этого холма казалось, что Кальяри лежит у твоих ног. Уже темнело, и с этого ракурса можно было увидеть бесконечный ковер из светящихся точек, покрывающий столицу Сардинии. Панорама захватывала дух. Это самый известный бульвар Кальяри. Тот, где впервые целуешься, где встречаешься с друзьями, где празднуешь что-то важное. Отсюда почти весь город видно, — пояснила Рай, закутавшись в пальто. Вид великолепный, серьезно. Он опаздывает, — сказала Мара, глядя на часы. Уже должен быть здесь. Не отрывая глаз от этого райского пейзажа, Ева спросила коллегу, «Ты так и не сказала мне, что думаешь о поступке Фарчи?» Мара пожала плечами. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Это просто пустая трата времени». Во время беседы с начальником две следовательницы рассказали ему о дне, которые провели вместе с инспектором Баралли, не упустив ни одной детали, даже состояние замешательства, в которое тот впал, когда они покинули Карбонию. Фарчи сказал, что он против того, чтобы убирать дело в архив. Он хочет дать Баралли последний шанс. «Жертвы так и не были опознаны», — настаивал Фарчи. «Это недопустимо. Я хочу провести опознание погибших по ДНК». «Это означает... Я знаю, Райс, это не предложение. Я уже предупредил судью. Сделай это как можно скорее, хотя бы для проформы, чтобы у старика была спокойна душа. Если у него уже начинает крыша ехать, что ж... Вы поняли». Женщины отправились в старый архив мобильного подразделения и вместе составили запрос на эксгумацию тел с анализом ДНК останков, которые отправили по электронной почте заместителю, назначенному прокурором для сотрудничества с отделом нераскрытых преступлений. Судя по всему, та была не слишком занята, потому что ответила менее чем через два часа, сообщив, что поручила эту задачу судебно-медицинскому эксперту и генетику, работающему в Институте судебной медицины Кальяри, и дала им 60 дней для выполнения задачи, а также выслала положение о перезахоронении с кладбищ Аруны и Валермоса, где были упокоены безымянные жертвы. «По крайней мере, Баралли будет счастлив», — сказала Кроче. «Его жена. Послушаем, зачем она пришла», — ответила Райс. Они вышли навстречу Грации Лой, которая попросила Мару о встрече. Женщины поздоровались и сели на скамейку, откуда открывался вид на город, который уже почти погрузился в ночь. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала Грация. «Не за что. Как Марена?» — спросила Ева. Его жена только покачала головой. «Я... я не говорила ему о нашей встрече. Он был бы против». Полицейские обменялись недоуменными взглядами. «Я уверена, что он не говорил вам про болезнь», — сказала Грация. «Ты говоришь об опухоли?» «Ну, в детали не вдавался, но, к сожалению, это довольно очевидно». «Нет, Мара, я не об этом». «Тогда нет», — сказала Ева. «Мы ничего об этом не знаем». Я так и думала. «Марена страдает так называемой деменцией с тельцами Леви». Это нейродегенеративные заболевание, раннее старческое слабоумие, похожее на болезнь Альцгеймера. За относительно небольшой промежуток времени оно приводит к серьезным когнитивным нарушениям, а это проблемы с памятью, серьезные изменения в концентрации внимания, паранойя, беспокойство, паника, галлюцинации, тремор и многие другие неприятные симптомы. Полицейские потеряли дар речи. Новая информация полностью все меняла. Связи с опухолью нет, но вполне вероятно, что рак ускоряет течение деменции. Марена скрывала это, чтобы не потерять работу. Он даже мне не говорил. Я узнала сама. За самообладанием элегантной женщины, сидевшей рядом, Ева увидела весь страх и тревогу, которые ей приходилось переживать в одиночку. Короче жалела ее и в то же время восхищалась ею. Она хорошо знала сухость пустыни, вторгшейся в жизнь тех, кто беспомощно наблюдает, как умирает больной человек. Никто не может сказать, насколько быстро все произойдет, убьет ли его рак до того, как он потеряет чувство реальности. Но могу заверить вас, что с каждым днем я теряю часть его. Это происходит на моих глазах, как будто он медленно регрессирует. «И нет никакого лекарства», — начала Мара. «Можно только попытаться сдерживать болезнь, ограничивать ее с помощью лекарств, но остановить нельзя». «Я должна сказать тебе правду. На днях мы поняли, что что-то не так», — сказала Ева. «И вы не представляете, насколько это его расстроило, каким униженным он себя чувствовал из-за того, что разум предал его прямо у вас на глазах. «Самое болезненное, что он осознает, что с ним происходит. Он замечает. И это губит его». Черт, ты не представляешь, как мне жаль. Он очень умный человек, и кроме того дня всегда казался нам довольно здравомыслящим», — сказала Мара. «Мы можем что-нибудь сделать?» «Не имею представления. Честно говоря, я даже не знаю, зачем я пришла сюда. Но мне показалось, что вы должны знать». Хотя неврологи и не согласятся, но я думаю, что именно его одержимость этим делом — причина болезни. Ты говоришь о нераскрытых убийствах? Да, он мучился этим, сколько я его знаю. И это дело убивает его. Буквально. Ева вспомнила пещеру зверя, как назвала ее Райс, где полицейский хранил все материалы о старых преступлениях. Сознательное запирание себя в этой реальности каждый день должно было в конце концов сделать его больным. Она была в этом уверена. «Значит, вы просите нас не открывать дело повторно?» — спросила Ева. «Я не знаю и даже не думаю, что решение находится в вашей власти. Я бы хотела, чтобы он перестал им заниматься, позаботился о себе и отбросил этот ад». «И как мы можем заставить его это сделать?» — спросила Мара. «Скажите ему, что обо всем позаботитесь и свершите правосудие», — сказала женщина.